Глава 22. Ой, где я был вчера, думал я, тупо разглядывая белый потолок. Эта фраза совершала уже сотый юбилейный круг в моей голове. А может, попытаться встать? Свежая мысль начала пробиваться сквозь разноцветную карусель. Не давая этой идее заглохнуть, я рывком сел и свесил ноги с кровати.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 и неприцельно пописал в унитаз. Это действие настолько утомило меня, что я присел отдохнуть. Сильно подозреваю, что в этот момент моя обнаженная фигура на унитазе являла собой почти классическую копию роденовского мыслителя. Через некоторое время у туалета появился Горыныч. Из одежды на нем были только большой синяк под глазом и бутылка водки в правой руке. Встав посреди коридора, Гарика глядел в скульптурную группу, выразив свое одобрение громким рыганием. Этот бодрый звук почти мгновенно вывел меня из состояния литургического сна. Скочи с унитаза, я вернулся в комнату, по пути выхватив из цепкой руки Горыныча бутылку водки, сделал судорожный глоток и в изнеможении рухнул на кровать. — Ну и рожа, у тебя, Шарапов, — сказал вернувшийся после продолжительного журчания Горыныч. Отойди, свинья. Мне хреново. Хрипло ответил я, делая второй глоток. Водка начала оказывать свое действие. Прекратилось головокружение. Мутная пелена упала с глаз. Ты случайно не помнишь, откуда в моей гостиной взялась девка по виду? Дешевая проститутка. Спросил Горыныч, выглянув в соседнюю комнату. Кто? удивленно переспросил я. Подойдя к другу и взглянув в указанном направлении. Посреди разгромленного помещения на перевернутом диванчике мирно спала абсолютно голая мадемуазель весом килограммов под сто. А, -а, а, припоминаю, бедная девушка голосовала на шоссе. Андрюха с ней всю ночь стихи читал Лермонтова или Пушкина? — спросил Горыныч, оглядывая внушительное количество разнокалиберных бутылок, устилавших пол. — Реда Бальзака, — блеснул я, — рудицы, начиная одеваться. — Эй, красавица, вставай! Подойдя к дивану, я несколько раз шлепнул девицу по голой заднице. — Пора по домам, слышь ты, Стихоплетка. Девка ответила невнятным мычанием и попыталась залезть под подушку. «Кстати, а где наш новый знакомый?» – поинтересовался Горыныч, отбирая у меня почти опустевшую бутылку. «В твоей квартире всего три комнаты и кухня», – резонно заметил я. «Путем простого перебора вариантов мы довольно быстро обнаружим его местоположение. В гостиной его нет, в моей комнате его нет, в твоей, я надеюсь, тоже, иначе твой вид наводит на странные мысли». И, кстати, ты бодился. Только сейчас Гарик обнаружил, что гол как сокол в прямом смысле этой поговорки. Невнятно пробурчав извинения, мой друг торопливо скрылся в спальне. А я решил в одиночку найти ответ на животрепещущий вопрос. Заглянул на кухню. Именно там, посреди изрубленной в щепку мебели, лежал наш вчерашний знакомый Андрей Шевчук сжимая правой рукой антикварную драгунскую шашку, а левой — пустую бутылку из-под виски Чива-Сригал. — Ну вот, опять дебош устроили. А ведь зарекались не пить, — грустно сказал вернувшийся Игорь, застегивая ширинку штанов. На все наши попытки разбудить его Андрюша отвечал трехэтажным матом. Тогда без лишних церемоний мы отволокли его в ванную и сунули под ледяную воду андрей вяло отбивался и мы не удержав равновесие сами попали под струю воды шевчук какого черта ты стулья изрубил вытирая мокрое лицо спросил игорь так мы ведь вчера приемы обращения с холодным длинноклинковым оружием отрабатывали ответил андрей который уже пришел в себя и теперь смирно стоял под душевым рожком и ты мне какой то прием показывал используя стулья В качестве наглядных пособий. Мы с Гариком переглянулись. Что-то всплыло у меня в голове. Вроде бы все так и было, как сказал Андрей. Я молча кивнул Гарику. вдруг виновато потупился. — Ребят, а можно мне уже отсюда выйти? — робко спросил Андрей, постукивая зубами от холода. — Мне уже гораздо лучше. — Что? — А, выйти? Да вылезай, конечно же. Вернулся к реальности Гарик. — Пойдем, я тебе сухую одежду дам. На твой костюм уже страшно смотреть. Парни выбрались из ванны, а я, подумав пару секунд, сам залез под ледяной душ. Освежившись, я присоединился к Горынычу, подбирающему Шевчуку штаны. Мне тоже досталось несколько сухих шмоток из небольшого гардероба Гарика. Затем мы вернулись в разгромленную гостиную. Нашли полупустую бутылку чё-то крепкого, выпили по рюмке и, наконец-то, хоть немного оклемались. Выгнали проститутку, убрались в доме, приготовили завтрак, но поели без аппетита. Неожиданно позвонил Мишка. Он сообщил, что утром в песочницу приехала Маша, и они как раз собираются на очередной блюд территории. — Когда вы намечаете закончить разведку? — спросил я. Маша говорит, что в секторе от Курска до Воронежа осталось посмотреть всего три квадрата. — А дальше нам придется создавать аэродром Подскока, где-нибудь под Мариуполем, — ответил Михаил, — или покупать самолет с большой дальностью. — Ладно, подумаем над этим, — сказал я. — Передай привет Маше и скажи, что мы скоро будем. — Ага, — кивнул прислушивающийся к разговору Гарик. — Скоро будем как только оклимаемся. Андрей согласно кивнул. Подумав, мы заварили себе по большой чашке черного кофе и всего через полчаса окончательно пришли в себя. — Что там у вас происходит-то? — с интересом спросил Андрей. — Да, так, — вяло ответил Гарик. — Предотвратили гражданскую войну, а в ее процессе потеряли кавалерийский полк. Вот сейчас и ищем. Это какую гражданскую войну? спросил Андрей. Это Гарик так смутное время назвал, пояснил я. А вообще странно, что единственной гражданской войной историки называют войну 18-22 года. А у нас в эти годы был всеобщий мир, неожиданно объявил Андрей. Я совершенно точно помню. Война за проливы уже закончилась, а до первой гражданской еще целых пять лет. — А у вас что? — Такая война была не одна? — спросил я. — Две, — сказал Андрей. Первая началась в 1927 году, а вторая — в 93-м. — Нифига себе положеница! — удивленно сказал Гарик. — Если тебе не трудно, Андрюха, расскажи, пожалуйста, поподробнее о том, что случилось в твоем мире после Крымской войны. Рассказ Шевчука не занял много времени.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 Присутствовали даже такие эпизоды, как оборона Шипки и осада Плевны. Правда, у них перевал обороняли турки, а в осаде сидели русские. Но в военно-техническом плане Россия продолжала сильно отставать от ведущих мировых держав. Огромное государство оставалось аграрным, что не замедлило сказаться в следующем конфликте. В 1920 году Япония, вооруженная подготовленная Англией и Францией, Покусилась на русские владения на Дальнем Востоке. Но, в отличие э, от нашей реальности, в прошлом Андрюхиного мира не было Транссибирской магистрали, а в бассейне Тихого океана не было военного флота. Только несколько купленных у США крейсеров, охраняющих побережье. Это обстоятельство предопределило полнейший разгром русских войск и отделение от империи Восточной Сибири. Осознав свое бедственное положение, тогдашний император Георгий I попытался восстановить утраченный паритет. Все силы государства были брошены на создание промышленной базы. Несколько лет продолжалось грандиозное строительство, напоминающее первые пятилетки нашего мира. Но вскоре в казне кончились деньги. Иностранные банки под нажимом своих правительств отказали в кредитах. Помещики и крестьяне взвинтили цены на продовольствие до заоблачных высот. Миллионы рабочих на гигантских стройках голодали. Начались восстания. Георгий силой стал наводить порядок. Но когда император приступил к конфискациям хлеба, солдаты, почти все из бывших крестьян, отказались выполнять приказы командиров. Да и многие офицеры владели поместьями и тоже страдали от конфискаций. Вскоре всеобщее возмущение достигло апогея. Георгий отрекся от престола и со всей своей семьей, включая великих князей, выехал в Германию. К власти в России пришло правительство из самых состоятельных людей, в основном земельных магнатов. Но первоначально осознанное сопротивление властям уже переросло в хорошо описанный Пушкиным русский бунт, бессмысленный и свирепый. В стране на несколько лет воцарилась анархия. Этим не приминули воспользоваться внешние и внутренние враги. От России отделились Польша, Белоруссия, Украина, Кавказ. Объявили о своем суверенитете территории казачьих войск на Дону и Кубане. Турки высадили десант в Крыму и заняли полуостров без боя. Следующие десять лет боевые действия постепенно прекратились.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 О прошлом напоминали только многочисленные кладбища, доциклопические да развалины гигантских строек. Но в 1991 году из-за мелкого конфликта Московии и Купеческой республики Нижнего Новгорода вспыхнула новая война. Вскоре в нее втянулись еще несколько государств. Так как технический уровень противников был уже довольно высок, то сражения достигли немалого размаха.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 Что Андрей не горел желанием вернуться в родной мир. И чем ты занимался посреди этого кошмара? спросила ошарашенный такой историей Горыныч. В 1989-м призвался на срочную службу. Наш полк стоял на границе с Серпуховской республикой. И вот когда до дембеля оставалось полгода, началась эта заваруха. Мою часть кинули на затыкание прорыва Новгородской танковой дивизии. Конечно, С вашей точки зрения их танки выглядели смешными, похожие на английские викерсы времен вашей Первой мировой. Но нам хватило и этого. Мой полк раскатали как дерьмо по асфальту. В моей роте уцелели только 16 человек. Потом мы неделю пробивались к своим. Андрюша судорожно вздохнул. Видно, воспоминания давались ему тяжело. После переформирования я провоевал еще год. Под конец даже командовал взводом. А затем была массированная бомбежка. Меня тяжело ранило. Несколько месяцев я провалялся в госпитале. Как не загнулся, сам не знаю. Ведь у нас даже пенициллин не изобрели. После выписки получил неделю отпуска. Но не успел я отдохнуть и пару дней, как в Москве вспыхнуло восстание и начались уличные бои. Мне эти дела были в принципе по барабану. Кровавой каши я нахлебался на фронте. Поэтому я с больной матерью укрылся в подвале, чтобы переждать беспорядки. А на следующее утро в подвале появился человек в камуфляжном бронекомбинезоне и шлеме с прибором ночного видения. В руках он держал жигули, крупнокалиберную снайперскую винтовку. Это был новгородский десантник. Хрен знает, что мне помогло,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 сказал Гарик. «Вечерком поедем на нашу основную базу, перейдем в прошлое, встретимся с остальными участниками нашего проекта, тогда и обсудим, что тебе поручить, учитывая твой немалый боевой опыт. Согласен?» «Согласен», ответил Андрей. Мы с Горынычем пожалили ему руку. «Так над чем конкретно вы работаете сейчас?» «Путем сохранения легитимной власти младшего сына Ивана Грозного прозванного за жестокость Васильевичем. Мы предотвратили наступление смутного времени. Это кого же? Федора Иоанновича, что ли? Андрей оказался довольно неплохо подкован в истории своей страны. Круче, гораздо круче, хмыкнул Гарик. Дмитрия Иоанновича, которого якобы убили в Угличе, и который оказался первым в цепочке так называемых лжедмитриев.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 Но этот глюк шпарил раза в три быстрее нас. — Да точно, самолет! И, скорее всего, действительно реактивный. Уж больно скорость у него приличная. — Я сейчас заправлюсь и сгоняю туда еще раз. — Погоди, не горячись, ведь это может быть опасно. Мы к вам скоро подъедем, — попытался я урезонить друга. Прикрыв микрофон, я сказал Игорю, — заводи машину, ребят, ЧП. Горыныч пулей сорвался с места, а я продолжил уговаривать Суворова. «Мишка, не лезь на рожон! С тобой, Мария! Да не дай бог с ней что случится! Дождись нас!» «Вам сюда пилить в лучшем случае час!» — ответил Бэдмен. «Я столько времени не высижу!» «Не волнуйся! Машу я оставлю на базе! Все будет в порядке! До встречи!» С этими словами Мишка отключил связь. «Андрюха, бежим!» С этими словами мы выскочили из квартиры. Гарик уже вывел из гаража свой Гелендваген. Машина выскочила на дорогу и... Уперлась в хвост типичной московской пробки. В общем, до песочницы мы добирались почти два часа. Могли бы и быстрее, но, как назло, при попытке объехать особенно мертвое место по тротуару, мы были пойманы гаишниками. Причем гаишниками честными. Они не взяли предложенную взятку, потратив почти полчаса на составление протокола. Врывавшись на территорию базы, я понял, что мы все-таки опоздали. Дальний конец большого гаража освещался развернутым окном. Возле рамы на освещенной солнцем полянке я увидел Машу. Одетая в джинсы легкомысленную футболку, она сидела на бочке из-под керосина, положив на колени автомат. Увидев нас, Мария сорвалась с места. Сережа, милый, наконец-то! Маша бросилась мне на шею. Я тут совсем извелась. Мишка не выслушал ни вас, ни меня. Он улетел четыре часа назад. Окно было свернуто с той стороны. Мне только что стало жутко, и я развернула его. Как-то спокойнее было сидеть, видя внутренности этого ангара. Четыре часа? А на чем он улетел? Спросил Игорь. На цесне? — Ну, у него ведь еще три бака осталось. — Нет, скорее всего, у него горючки осталось минут на двадцать. Он с полупустым баком полетел. Он торопился очень, сказал, что заправлять слишком долго, — ответила Маша, нехотя высвобождаясь из моих объятий. — Что будем делать? — Попытаемся с ним связаться. — Гарик, пошли искать рацию. — А это кто с вами? Мария удивленно возрилась на Андрея, зачарованно бродящего вокруг вертолета а это наш новый сотрудник андрей шевчук ответил я человек из параллельного мира вчера встретились с ним совершенно случайно видно судьба свела из параллельного мира переспросила маша шутите изволите сэр да какие могут быть шутки помнишь ту историю что ты рассказывала при первой нашей встрече ну о загадочном происшествии на пушкинской площади помню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 Раза в два меньше. Но будем надеяться. Машенька, а ты продолжай вызывать Михаила. Вдруг откликнется: Я простучал бочки и, найдя полную, покатил ее к вертолету. Андрюха стал молча мне помогать. К тому времени, как мы закончили заправку, Горыныч тоже закончил сборы. На траве лежали комбинезоны, бронежилеты, пистолеты Стечкина, АК-74М подствольниками, сбруи с рожками и гранатами. Андрей стал деловито подбирать себе ствол, а я побежал в оружейку и приволок оттуда по ЗРК игла. Мало ли, кто его знает, что там за НЛО. Вскоре подготовка к спасательной экспедиции была закончена. Мария наотрез отказалась оставаться на базе. Пришлось напялить на девушку бронежилет и вручить ей пистолет. Под ее нежную ручку подобрали легкие компактный ПСМ. Наконец, перегруженный вертолет оторвался от земли. По свидетельству Марии Мишка полетел на юго-восток.